Проблеме трагической судьбы рода посвящено и самое позднее произведение Схила — «Аристея» 458 год, единственное целиком дошедшая до нас трилогия. Уже по своей драматической структуре «Аристея» гораздо сложнее прежних трагедий. В ней использован третий актер, введенный молодым соперником Исхила Софоклом, и новое устройство сцены – С задней декорацией, изображающий дворец, и с проскинем. Сюжет Аристея: судьба потомков Атрея, над которыми тяготеет проклятие за ужасное преступление их предка. Атрей, враждовавший со своим братом Фиестом, убил его детей и угостил Фиеста их мясом. В роду Атрея не прекращаются поэтому тяжелые преступления, порожденные демоном мщения. Аластром, Сын Атрея Агамемнон приносит в жертву богам свою дочь Ифигению. Жена Агамемнона Клитиместра или Клитименестра убивает своего мужа с помощью Эгисфа, оставшегося в живых сына Фиеста. Сын Агамемнона Арест мстит за отца, убивая мать и Эгисфа. До сказания эти уже неоднократно разрабатывались в греческой поэзии. О них упоминается в Одиссее, они входили в состав кеклической поэмы «Возвращение». Среди заглавий хоровых стихотворений Стесихора имеется Аристея. Дельфийская религия, боровшаяся с институтом родовой мести, восприняла миф об аресте, придав ему соответствующую концовку во славу дельфийского бога. После того, как Арест убил свою мать, он был очищен Аполлоном. Благодаря этому божественному вмешательству родовое проклятие потеряло силу и цепь преступлений оборвалась. Эсхил сохранил в Аристее проблему прекращения родовой мести, поставленную дельфийской версией мифа, но разрешил ее по-новому, не удовлетворяясь дельфийским ритуальным очищением. Первая часть трилогии «Агамемнон» здесь изображается преступление Клитиместры. Страница 121. Действие трагедии происходит в Аргосе перед дворцом Агамемнона, И начинается в тот момент, когда огни, зажженные на горных вершинах Греции, возвещают о падении Трои. Все искусство поэта направлено к тому, чтобы с самого начала трагедии создать настроение надвигающейся неотвратимой беды, и каждая новая радостная весть о возвращении Агамемнона вызывает нарастание тревоги. Двусмысленные речи, И темные намеки к Литиместре предвещают недоброе. Хор аргосских старцев поет брачные песни о мстительном божестве, о жертвоприношении Эфигении. Победное ликование переходит в скорбное и гневное изображение ужасов Троянского похода, в котором эллинская рать погибала ради чужой жены из-за личной обиды Минилая и Агамемнона. Даже Глашатай, сообщающий о приближении царя, явившийся в город как добрый вестник, вынужден принести печальное известие о катастрофе, которая постигла на море значительную часть возвращающегося греческого флота. Хор предается размышлениям о том, что преступление неизбежно порождает новые преступления, а правда предпочитает светить в закопченных хижинах отвращая взоры от осыпанных золотом чертогов богачей. И как бы в ответ на эти мысли хора, являющегося здесь выразителем убеждений самого Исхила, Агамемнон въезжает на победной колеснице, и словно восточный царь, торжественно вступает в дом по пурпурному ковру навстречу своей судьбе. Зловещая атмосфера достигает наибольшей напряженности в сцене видения пленной троянской пророчицы Кассандры. Перед ее очами проходит и старинное злодеяние Атрея, и подготовляющиеся в стенах дома убийства Агамемнона, и ее собственная гибель от руки Клетиместры. Наконец, изнутри дома раздается предсмертный крик Агамемнона. Отныне Клетиместры и ее возлюбленный Эгисф будут царить в Аргосе. Но Хор отказывает им в признании, угрожая грядущим мстителям-арестам. Этим кончается первая часть трилогии. Идея наследственного проклятия сохранена здесь в полной силе. Но проклятие, как всегда у Эсхила, действует через сознательную волю людей. Властный образ Хлитиместры, мстящий мужа за убитую дочь и желающий передать царство своему возлюбленному, показан очень ярко. Четко очерчены и другие действующие лица, даже второстепенные. Вторая драма трилогии Хоэфоры, приносительницы возлияний, выросший на чужбине арест, возвращается в Аргос, чтобы отомстить по повелению оракула Аполлона за смерть Агамемнона. Возникает моральный конфликт. Долг мести за отца требует нового ужасного преступления – убийства матери. Начало трагедии развертывается у могилы Агамемнона. Там Арест встречает свою горюющую сестру Электру и хор Рабынь. Их послала Клетиместра совершить возлияние у могилы, так как была испугана мрачным сновидением. Происходит сцена узнания Электро признает в чужеземце своего брата. Встреча с сестрой, плач и заклинание над могилой отца, сообщение о сне Клитиместры, все это укрепляет решимость Ареста. Проникнув во дворец под видом странника, сообщающего о смерти Ареста, он убивает сперва Эгисфа, а затем Клитиместру. Воля Аполлона выполнена, Но после убийства матери Ареста охватывает безумие, и он убегает, преследуемый Эриниями. Заключительная трагедия Эвмениды изображает борьбу богов вокруг Ареста. Эринии, старые богини, сталкиваются здесь с младшими богами Афиной и Аполлоном. Как уже было сказано, Эсхил отвергает дельфийский вариант мифа. согласно которому Аполлон очистил Ареста и тем спас его. Заступничество Аполлона оказывается у Исхила недостаточным. Первая часть трагедии изображает Эриней, грозящих Аресту, в самом Дельфийском святилище. Затем действие переносится в Афины. Страница 122. Обе стороны обращаются к богине Афине. Но в это время как Эриния, воплощающая родовой принцип кровной мести, требует безусловного отмщения за убийство без всякого разбора дела, Афина, покровительница демократической государственности, ставит вопрос о мотивах убийства и считает необходимым судебное разбирательство. Она учреждает суд присяжных, в состав которого входят лучшие афинские граждане и сама на этом суде председательствует. Эрине обвиняют Ареста, Аполлон выступает в качестве его защитника. Судебный спор представлен Эсхилом как борьба между принципами отцовского и материнского права. На этот характер спора впервые было обращено внимание Бахофеном в его известной книге «Материнское право». 1861 год. Энгельс считает, что это, открыть кавычки, новое, но совершенно правильное толкование Аристеи, представляет собой одно из прекраснейших и лучших мест во всей книге Бахофена. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 217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 С мужем, ею убитым, она в кромном родстве не была. Убийство человека, не состоящего в кромном родстве, даже когда он муж, убивший его женщины, может быть искуплено. Эрине оно нисколько не касается. Их дело преследовать убийство лишь среди родственников по крови. И тут, согласно материнскому праву, техчайшим и ничем неискупимым является убийство матери закрыть кавычки маркс энгельс сочинение второе издание том 22 страницы 216 217 аполлон возражая ирине подчеркивая значение родства по отцовской линии и святость брачных уз голоса судей разделились поровну причем афина подала свой голос за оправдание ареста. Арест таким образом оправдан. Афина превращает установленную ею судебную коллегию Ариопак в постоянное судилище по делам о пролитой крови. А в честь Эрини учреждается в Афинах культ, и древние богини материнского права будут отныне почитаться под именем Эвминит, благосклонных богинь, подательниц плодородия. Открыть кавычки. Отцовское право одержало победу над материнским. Боги младшего поколения, как называют их сами Ирине, побеждают Ирине. И в конце концов последние тоже соглашаются взять на себя новые обязанности, перейдя на службу новому порядку. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 22. Страница 217-я. Кроме того, с учреждением Ареопага отменяется кровная месть, и конец ей кладет не религиозное очищение, которого требовала дельфийская религия, а организация суда. Как и в других произведениях Эсхила, исторически прогрессивные начала торжествуют, и трагедия, а с ней и вся трилогия, заканчивается прославлением Афин возгласами ликования. Драма сатиров Протей на тему о приключениях Минилая в его странствиях не сохранилась. Насыщенная драматическим движением и яркими образами, Аристей отличается богатым идейным содержанием. Трилогия чрезвычайно важна для уяснения мировоззрения схила. Поэт эпохи роста афинской демократии Эсхил убежден в осмысленности и благости миропорядка. Устами хора Вагамемнане он полемизирует с представлениями, будто счастье и несчастье механически чередуются в жизни людей. Сравните, например, у Архилоха и провозглашает незыблемость закона справедливого возмездия. Страница 123. Страдание представляется ему одним из орудий справедливого управления миром. Страданием приобретается познание. Ясно выражены в Аристее и политические взгляды Эсхила. Он возвеличивает Ариопак, старинное аристократическое учреждение, вокруг функций которого в эти годы развертывалась политическая борьба и считает безвластие не менее опасным, чем деспотизм. Эсхил занимает таким образом консервативную позицию по отношению к демократическим реформам, проводившимся группой Перикла. Но консерватизм его обращен также и против тех сторон финской демократии, которые являются ее изнанкой. Власть денег – Бесчеловечное отношение к рабам, захватнические войны – все это встречает безусловное осуждение со стороны художника, суровое миросозерцание которого основано на глубоком сочувствии к человеческому страданию. Эти черты художника-гуманиста с еще большей яркостью проявляются в другом замечательном произведении Эсхила – в трагедии «Прикованный Прометей». Время постановки неизвестно. Старые, известные нам уже из Гесиода мифы о смене поколений богов и людей, о Прометее, похитившем с неба для людей огонь, получает у Эсхила новую разработку. Прометей один из титанов, то есть представители старшего поколения богов, друг человечества. В борьбе Зевса с титанами Прометей на стороне Зевса. Но когда Зевс после победы над титанами вознамерился уничтожить людской род и заменить его новым поколением, Прометей этому воспротивился. Он принес людям небесный огонь и пробудил их к сознательной жизни. Раньше люди смотрели и не видели, и слыша не слышали, в каких-то грезах сна влачили жизнь, не знали древоделья. не строили домов из кирпича, ютились в глубине пещер подземных, бессолнечных подобно муравьям. Они тогда еще не различали примет зимы, весны поры цветов и лета плодоносного, без мысли совершали все. Письмо и счисление, ремесла и науки. Все это дары Прометея людям. сил таким образом отказывается от представления о былом золотом веке и последовавшем затем ухудшении условий человеческой жизни. Он принимает противоположную точку зрения, разделявшуюся прогрессивной ионийской наукой. Человеческая жизнь не ухудшалась, а совершенствовалась, восходя от звероподобного состояния к разумному. Мифологическим подателем благ разума, выводящим человечество к культурной жизни, и является у Исхила Прометей. За услуги, оказанные людям, он обречен на мучения. Пролог трагедии изображает, как бог-кузнец Гефест по приказанию Зевса приковывает Прометея к скале. Гефеста сопровождает при этом две аллегорические фигуры — власть и насилие. Зевс противопоставляет Прометею только грубую силу. Вся природа сочувствует страданиям Прометея. Когда в финале трагедии Зевс, раздраженный непреклонностью Прометея, посылает бурю, и Прометей вместе со скалой проваливается в преисподнюю, хор нимф Океанид, дочерей океана, готов разделить с ним его судьбу. Новому властителю богов в прикованном Прометее приданы черты греческого тирана. Он неблагодарен, жесток и мстителен. Жестокость Зевса еще более подчеркнута эпизодом, в котором выведена другая его жертва, безумная Ио, возлюбленная Зевса, преследуемая ревнивым гневом Геры. В ряде ярких картин Эсхил рисует низость и угодничество смирившихся перед Зевсом богов и свободолюбие Прометея, предпочитающего свои муки рабскому служению у Зевса, несмотря на все уговоры и угрозы. «Знай хорошо, что я б не променял своих скорбей на рабское служение». Маркс, цитируя эти слова в предисловии к своей докторской диссертации, замечает – Открыть кавычки. Прометей самый благородный святой и мученик в философском календаре. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс из ранних произведений. Москва, 1956 год, страница 25. Образ Прометея, человека-любца и борца против тирании богов, воплощение разума, преодолевающего власть природы над людьми. стал символом борьбы за освобождение человечества. По словам Маркса, признание Прометея «по правде всех богов я ненавижу» есть ее, то есть философии, собственное признание, ее собственное изречение, направленное против всех небесных и земных богов. Маркс Энгельс Из ранних произведений «Москва, 1956 год», страница 24. Миф о Прометее неоднократно разрабатывался величайшими поэтами нового времени. Это бунтарский Прометей молодого Гёте, проникнутый революционным оптимизмом произведения Байрона «Прометей» и Шелли «Драма, освобожденный Прометей». Разумеется, глубоко религиозный эсхил в условиях раннего рабовладельческого общества не мог полностью раскрыть ту революционную и богоборческую проблематику, которая им самим же была намечена в прикованном Прометее. Согласно мифу, Геракл освобождал Прометея, и это изображалось в трагедии освобождаемой Прометей, служившей продолжением прикованного Прометея. От освобождаемого Прометея сохранились только небольшие фрагменты, которые не позволяют установить, в чем автор видел разрешение конфликта между Прометеем и Зевсом. Не приходится, однако, сомневаться в том, что у Эсхила цивилизация торжествовала над варварством. В античном списке произведений Эсхила имеется также драма «Прометей огненосец». Очень возможно, что она составляла начальную или заключительную часть связанной трилогии, в которой входили прикованный Прометей и освобождаемый Прометей, но точных сведений об этом нет. Буржуазных филологов, обычно изображающих Эсхила аристократом-консерватором, прикованный Прометей нередко ставит в тупик. Некоторые комментаторы, вопреки очевидности, утверждают, что Эсхил осуждает бунт Прометея против Зевса. Другие, отчаявшись в возможности такого истолкования, ищут предлогов для того, чтобы отвергнуть засвидетельствованное всей античной традиции, авторство Эсхила и приписать трагедию какому-то позднейшему софисту, ловко подделывавшемуся будто бы под язык отца трагедии. Все это проистекает из-за неумения или нежелания по достоинству оценить прогрессивные стороны эсхиловского творчества. Сохранившиеся трагедии позволяют наметить три этапа в творчестве Эсхила, которые вместе с тем являются этапами становления трагедии как драматического жанра. Для ранних пьес «Просительницы Персы» характерны преобладание хоровых партий, Малое использование второго актера и слабое развитие диалога. Малая разработанность индивидуальных образов. К среднему периоду относятся такие произведения, как «Семеро против Фив» и «Прикованный Прометей». Страница 125. Здесь появляется центральный образ героя, охарактеризованный несколькими основными чертами. Получает большее развитие диалог. создаются прологи. Более четкими становятся и образы эпизодических фигур Прометей. Третий этап представлен Аристеей с ее более сложной композицией, нарастанием драматизма, многочисленными второстепенными образами и использованием трех актеров. Неизменно рисуя победу прогрессивных принципов в морали, в праве и государственном устройстве, Исхил отражал основные исторические тенденции своего времени. В его трагедиях изображались борьба и смена политических и моральных систем. Его персонажи являются представителями нравственных и даже космических сил. Судьба и страдания индивида интересуют Исхил лишь как звено большой исторической цепи судьбы целого рода или государства. которые он чаще всего развертывает в связанные трилогии и приводит к жизни утверждающему оптимистическому концу. В поведении отдельной личности Исхила ищет действия сверхиндивидуальных сил. В плане религиозно мифологического мира созерцания он представляет себе эти силы божественными. У эсхила не бывает сколько нибудь Углубленные индивидуальные характеристики, центральные образы героев, появляющиеся в его поздних произведениях, несложны, но отличаются огромной мощью. Несложная драматическая структура пьес. Трагедия концентрируется вокруг одной ситуации, одного события, которое должно потрясти зрителя. Многие приемы Эсхила уже вскоре после его смерти казались архаическими и малодраматичными. К числу их относятся, например, немая скорбь, длительное молчание действующих лиц. Так Прометей молчит, когда его приковывают. Долго молчит и Кассандра в Агамемноне, несмотря на обращенные к ней речи. В качестве наиболее яркого примера античные источники, приводят трагедию Необа, героини которой в продолжении значительной части действия оставалась недвижно безмолвной на могиле своих детей. Искусство ведения драматического диалога находится у Исхила еще в процессе становления, развиваясь от драмы к драме, и лиризм остается одним из важнейших средств художественного воздействия. Хор, преобладавший в просительницах и персах, играет большую роль и в позднейших трагедиях, как носитель настроения, агамемнон, хоефоры, а иногда и как действующее лицо эвмениды. Эмоциональная сила трагедии Схила поддерживается пафосом его языка, богатого оригинальными и смелыми образами. В соответствии с грандиозностью изображаемых конфликтов стилю Эсхила, свойственная известная торжественность и величавость, особенно в лирических частях. Торжественный диферамбический стиль Эсхила и малая динамичность его пьес по сравнению с произведениями последующих поэтов казались уже в конце V века несколько архаическими. Позднейшая античность... обращалась к Эсхилу реже, чем к Софоклу и Эврипиду. Эсхила меньше читали и меньше цитировали. То же имело место в XVI-XVIII веках. Воздействие Эсхила на мировую литературу было в большей степени косвенным, через посредство античных преемников Эсхила, чем непосредственным. Из образов, созданных Эсхилом, наибольшее значение имеет Прометей, Но далеко не все авторы, разрабатывавшие миф о Прометее, обращались при этом к Эсхилу. Мощь и величие трагедии Эсхила получили должную оценку лишь с конца XVIII века. Однако буржуазные исследователи и поныне искажают образ основоположника трагедии, подчеркивая исключительно консервативную, религиозно-мифологическую сторону его творчества и игнорируя его глубоко прогрессивную сущность.